Глава девятая. Охота. Ступень пятая. Возрождение одно. Опыт ноль из шестидесяти четырех тысяч. Свободный опыт четырнадцать тысяч семьсот пять. Избыточный опыт 128 569. Свободные очки характеристик 0. Сила 1.32. Ловкость 1.41. Выносливость 1.35. Интеллект 1.11. Харизма 1.22. Умение 21. Ага. А вот этот очень даже любопытный персонаж. Избыточные и свободные в сумме дадут более 140 тысяч. Такой жирный гусь явно стоит охоты на него. Измайлов устроился у входа в кабак так, чтобы иметь возможность взглянуть на суть каждого входящего. Пиво и алкоголь вообще. Это дело такое, что рано или поздно прижмет мочевой пузырь, и клиент будет вынужден выйти из зала. Не мочиться же прямо здесь. Обычно далеко не уходят, заворачивая сразу в темный закоулок. После чего возвращаются. Возвращаются. Как ни странно, но с отхожими местами общего пользования тут все еще плохо. И уж тем более на припортовой улице. Ну а где еще организовывать охоту, как не в этой клоаке? Чистая публика в этом отношении не представляет интереса, ввиду того, что неизменно имеет высшее образование, и получаемый ими опыт уходит в развитие. Если только они не копят свободный опыт для роста каких-либо умений или получения таланта, Избыточный опыт, который можно конвертировать в свободный, копится только у упершихся в потолок образования. Рабочие кварталы бесперспективны, родители вкладывают весь избыток в своих чад, да и не бывает его у трудяк много. А вот морячки, и уж тем более военные, это совсем другое дело. Тут и штормы с бурями, и боевые действия, и извечные потасовки в кабаках – Да и тренировочные площадки, неизменно присутствующие на кораблях, вносят свою лепту. Ступень 3. Возрождение 0. Опыт 0 из 16 тысяч. Свободный опыт 20705. Избыточный опыт 88784. Свободные очки характеристик 0. Сила 1.42. Ловкость 1.51. Выносливость 1.38. Интеллект 091, Харизма 101, Умение 17. Опа! А матрос, вошедший в кабак вместе с боцманом, кадр не менее интересный. На фоне остальных так очень даже. Признаться, подобную ловкость Борис встречал пока только у акробатов в цирке. Судя по всему, паренек обретается все же в кочегарке. В палубной команде без четвертой ступени делать нечего но тем не менее входит в ближний круг боцмана, а иначе как бы оказался здесь в его компании. И похоже причину тут в его бойцовских качествах. Борис развернул его умения. Из 17 четыре относятся к рукопашному бою, три к холодному оружию, плюс винтовка и револьвер. Серьезный тип. Остальные четверо интереса не представляли. В среднем тысяч по десять избыточного и свободного суммарно. Не стоит распыляться на подобную мелочевку. Зря потраченные время и силы. Опасаться ответственности за посягательство на устои ему не приходилось. Он ведь вполне официально является наемником и собирается выкачивать опыт не из гражданских, а из военных противоборствующей стороны. Правда, в случае поимки это не спасет Бориса от бразильской фемиды. В этом случае его однозначно повесят, как мятежника. «Что в лоб, что по лбу». Но риск того стоил. Де Кастро являлся для Измайлова уникальной возможностью заработать быстро и много. Яша, боцман, и тот матрос, что за его правым плечом. «Рыжий. Он. Только смотрите там. Этот матрос непрост. Ловкость. Закачаешься». Учтем. кивая произнес телохранитель. «Трое его помощников сейчас находятся на улице и ждут отмашки». Для этого дела отобрали тех, у кого с рукопашкой дела обстоят лучше всего. Вскоре в кабак вошел еще один перспективный клиент. У унтера Морпеха в общей сложности набегало 112 тысяч. А вот возрождений в запасе уже не было. Где-то успел разменять. Видать, помотало по жизни. Может, сейчас копит на то, чтобы отойти от дел, а может, ему сам черт не брат, и он просто пока не придумал, куда слить избыток». Или держит на самый непредвиденный случай. Итак, трое. Остается дождаться, когда они направятся к выходу, а там уж действовать по обстановке. Примерно через час не выдержал боцман. Правда, к выходу он направился не в одиночестве, а в сопровождении одного из матросов. Яков поднялся и двинулся следом, чтобы подстраховать парней, а минут через пять вернулся, сообщив, что все штатно. Клиенты упакованы. Долгое отсутствие боцмана встревожило того самого рыжего мальчика. Он, похоже, остался за лидера и выскочил на улицу в компании остальных товарищей. Четверо. Причем среди них и потенциально самый опасный. Яков вновь двинулся следом, положив Борису руку на плечо, словно давая понять, что ему не следует влезать при любом раскладе. Отсутствовал долго. Или это Измайлову только показалось? Все же привык в этой жизни быть в каждой бочке затычкой. А потому усидеть спокойно в стороне для него та еще задачка. «Порядок, Мигель. Можем идти», – сообщил вернувшийся Яков. Едва Борис завернул за угол кабака, как замер отшибанувший в нос вони. «Да... Не просто нестерпимая, а невыносимая. У него даже глаза заслезились. Что и говорить, тут постарались, скорее всего, даже не тысячи, а десятки тысяч клиентов заведения». Уборка же не производилась никогда, вдобавок к этому высокая влажность. Правда, все могло бы быть значительно хуже, если бы не ливневые дожди, вымывавшие нечистоты. Вот только даже они бессильны против миазмов. «Черт, ну и местечко!» Едва сдержав рвотный позыв, признал Борис, углубляясь в узкую щель между строениями. «Есть такое дело», – философски ответил Яков. Один из бойцов извлек из вещевого мешка солидный кусок парусины и тут же с товарищем натянул его поперек прохода. Борис включил электрический фонарь, тьму разогнал свет, отдающий синевой из-за покрашенного стекла. Яркость у местных фонариков и так оставляет желать лучшего, а тут и вовсе свет получился бледным. Но это ничего, главное, чтобы со стороны улицы никто не заметил». Всех шестерых оглушенных, а затем усыпленных матросов посадили в ряд вдоль стены. Оставалось только их обработать, к чему Борис тут же и приступил. к саквояж на более или менее чистом участке, открыл и извлек артефакт переводчик. Присев перед боцманом, прикрепил прищепки электродов к запястьям обеспамятившего, приладил прибор на коленях, взялся за ручку и сделал несколько оборотов. Барабанчики прибора, внешне похожего на арифмометр, провернулись и замерли, показывая соответствующие показатели избыточного и свободного опыта. Передвинул переключатель и начал вращать рукоять. Барабанчики с цифрами вновь пришли в движение, с каждым оборотом все больше ускоряя свой бег. Несколько секунд и щелканье шестеренок прекратилось. На левом счетчике в рядок выстроились нули, На правом цифра 143 274. Сменил переводчик на съемник, соединенный с накопителем. Вновь электроды на запястье Боцмана. Опять вращение ручки, но теперь уже другого артефакта. И опять щелчки барабанчиков-счетчиков. Только сейчас уже и на артефакте, оставшемся в саквояже и подключенном к съемнику. Накопитель у Бориса не чета тому, что он захватил у ныне покойного Торнтона, или как его там на самом деле. Этот изготовлен лично Проскуренным, имеет четвертую ступень и емкость в миллион сто двадцать восемь тысяч. Так что места более чем достаточно на всю эту братью. Закончив обрабатывать боцмана, перешел к матросику и далее по неспадающей. Оно, конечно, у остальной четверки мелочевка, но не оставлять же их, раз уж так случилось. Копейка-рубль бережет. Опять же, все одно нужно ждать, пока появится намеченный в качестве цели мурпех. Всего набежало 296 тысяч 22 очка. А неплохо они так поохотились. Пока суд до дела перевел опыт с накопителя на себя. Так оно надежнее будет. Ступень седьмая. Возрождение одно. Опыт 134 965 из 256 тысяч, свободный опыт 438 727, избыточный опыт 0, свободные очки характеристик 0, потомственный дворянин, вассалов 64 из 84, сила 1.22, ловкость 1.21, выносливость 1.25, интеллект 1.71. Харизма – 1.31, Умение 28, навыки – 3, Умение навыков – 7. Мелькнула была мысль повысить ступень неуязвимости. Для этого нужно 160 тысяч. Перекроет с запасом. По логике, это должно было увеличить срок действия таланта до двух секунд. Но по здравому размышлении Борис все же решил не спешить. Лишние полсекунды погоды особо не сделают. Сейчас куда важнее вложиться в личный состав, и в частности, в приобретение ими очков надбавок. Это он фонтанирует различными изобретениями, одариваемой системой. Им же приходится либо получать их при переходе на следующую ступень, либо обменивать на свободный опыт, причем цена растет в арифметической прогрессии. За парусиновым пологом послышалась возня. Короткая брань, стон, звуки ударов перемежались с шаркающими шагами, пыхтением и сопением. Наконец повисла гнетущая тишина. Полог откинулся, и появился Яков, который волок за ноги два тела, давешнего унтера-морпеха и... «Как же вы так-то?» Выхватывая аптечку и подступаясь к телу Кудинова, с нескрываемой досадой произнес Борис. «Вот так», — огрызнулся Яков. Тот еще волчара оказался. Вижу этого!» – кивая на труп Морпеха распорядился Измайлов. «Артефакт – аптечка. Персональный. Количество зарядов – 4. Состояние заряда – 100%. Перезарядка – 10 дней. Состояние механизма – взведен, готов к использованию. Использовать для лечения неизвестного за Н свободного опыта – да, нет». Борис мысленно представил себе ноль и нажал на спуск. Шелест шестеренок, Кудинов глубоко вздохнул, коротко ругнулся и непроизвольно схватился за пах. Кто-то не сдержал тихого смешка. Что, опростался, родимый? Не удержался, чтобы не съязвить Борис? Я это... А нечего подставляться, хмыкнул Измайлов, наблюдая за тем, как Ганин накладывает путы на Морпеха. А чего это осматривая себя и пытаясь обнюхать, озадаченно произнес Валерий. «Яша, э, то есть Родриго, ты чё, меня волоком тащил, что ли?» — наконец возмутился он. «Ну, извини, Бенедиктушка, так уж вышло. В следующий раз будешь думать, прежде чем на ножичек кидаться». «Ты мне ещё порычи, сопля бразильская!» — огрызнулся мужик, который был на 21 год старше. «Хватит собачиться!» – оборвал перепалку Борис. «Видишь, он выстроились в рядок. Выбирай, у кого одежка почище и раздевай». «Готов!» – закончив вязать ноги пленника, сообщил Яков. «Артефакт – аптечка. Персональный. Количество зарядов – 3. Состояние заряда – 75%. Перезарядка – 10 дней. Состояние механизма – взведен, готов к использованию. Использовать для лечения неизвестного за Н свободного опыта – «Да, нет». Опять мысленно представил ноль и нажал на спуск. что за...» – заговорил было Мурпех. Тупой удар мешочка с дробью по голове и вернувшийся с того света унтер провалился в нирвану. «Вот так, дружочек, полежи тихонько». Мурпеху быстро освободили руки и ноги. Пока Борис возился с артефактами, Яков сунул обеспамятившему в рот небольшую клизму и пустил наркотический настой. Не сказать, что обстановка располагает к здоровому сну, но лучше уж спать в нечистотах, чем потерять жизнь, причем в случае морпеха окончательно. Завершив дела в этом кабаке, они бодренько перебрались в следующий. Оно, конечно, противник, и убив ограбленных, а не усыпив, Измайлов в большей степени обезопасил бы себя, ведь у трупа суть не рассмотреть, но имперцы ему не враги. Они просто находятся по другую сторону баррикад, и резать их, когда можно обойтись без этого, желания никакого. За ночь они успели отметиться в еще двух заведениях, обчистили четверых, попавшихся по пути прямо на улице, в смысле, утащив их в темный закоулок, конечно. Группу из пяти человек и вовсе оприходовали без шума и пыли. Кудинов подсел к ним и подмешал в пиво наркоту. Когда-то с помощью такой же убойной штуки Бориса рекрутировали в команду французского парохода. Теперь вот пригодилось уже ему самому. В усадьбу вернулись на рассвете, вымотавшиеся, но довольные собой. Тем паче, что еще с ночи стало известно об удачном минировании, проведенном пловцами. А тут еще и в общей сложности миллион двести опыта. Борис предпочел его закачать в себя, мало ли как оно обернется. Накопитель все же штука ненадежная, его и потерять можно. Смешно, но оказалось, что объема артефакта для такой охоты явно недостаточно. «Я гляжу, вы тут хорошо устроились», – осмотревшись, произнес хозяин усадьбы. Время к полудню, и местный преступный авторитет решил навестить своих постояльцев. Вроде бы и ничего особенного, но почему сам, а не прислал кого-нибудь? Странно это как-то. И Борису совершенно не нравилось. Приехал всего лишь в сопровождении кучера и телохранителя, которые остались в пролетке во дворе. Ну что тут сказать. Знает цену своему авторитету. Держится уверенно, по-хозяйски. «Благодарю, сеньор Ферран. Все просто замечательно», – вежливым, но нейтральным тоном ответил Борис. Он терялся в догадках, что могло понадобиться этому упырю. Вот не относятся с пиететом Измайлов к воровским авторитетам. Никогда. Ни в прошлой жизни, ни в этой. Они преступники, и какие бы благородные черты им не приписывали, способны лишь паразитировать на законопослушных гражданах. «Вам никто не докучал?» Поведя взором по собравшимся в столовой, продолжал интересоваться старик. «Ну или мужчина лет 70, выглядевший огурцом, что для этого мира и неудивительно». «Нет, у нас все спокойно», – заведя руки за спину, ответил Борис. Ему все меньше нравился этот разговор. Какого черта Тьяго Ферран приперся к ним и устроил этот допрос? «Значит, я свою часть сделки выполнил». «Все верно». «Так отчего же тогда и вы не ведете себя соответственно?» «Хотелось бы подробностей». «Полиция с утра на ушах». «Трясут все притоны. Как выяснилось, сегодня ночью кто-то выпотрошил почти три десятка военных. Сеньор Мигель, вам знакомо такое понятие, как «преступление против устоев»?» «И?» «Предполагаю, что вы недавно этим промышляете, а потому не ведаете, что дела, подобные вашему, стоит проворачивать тихо и не привлекать внимания. Вы же ведете себя, словно слон в посудной лавке». «С этой минуты я не желаю иметь с вами ничего общего». Ну что же, вполне ожидаемая реакция. Десятая ступень, два неистраченных возрождения. У него впереди долгий век. Одно дело – предоставить кровь тому, кто ведет себя тихо, придерживаясь неписанных правил, и совсем другое, когда поднимается такой тарарам. Но от своего отказываться Ферран явно не собирается». «То есть вы прибыли, чтобы забрать свои 10% и попросить освободить усадьбу?» «Именно». «Прошу, садитесь», – указывая гостю на стул, предложил Борис. После чего извлек артефакты и перекачал из себя в накопитель ровно 120 602 очка. С одной стороны, оно вроде как дороговато, и ко всем этим преступным авторитетам у Измайлова отношение далеко не положительное, Но, с другой, дружба с этим упырем ему выгодна, а вот вражда ни к чему хорошему не приведет. «Уважаемый сеньор Ферран, вы же понимаете, что сейчас мы уйти не можем. Десяток крепких мужчин, да еще и вооруженных до зубов, не смогут не привлечь внимания?» «Мне очень жаль, но я вынужден настаивать. Ставки слишком высоки». «Предполагаю, что вы подстраховались, и вокруг усадьбы ваши люди, готовые начать действовать. Или, что более вероятно, кто-то может в самое ближайшее время донести полиции благую весть. Не говорите, что это не так, я и сам подстраховался бы подобным образом. Живете вы открыто, но у полиции до поры нет к вам вопросов. Предполагаю, что если вы нас сдадите, то вам простится и тот факт, что я только что влил в вас опыт». «Это легко установит характерник четвертой ступени. Таким образом вы и себя обезопасите, отмежевавшись от столь серьезного преступления против устоев, и свою долю получите». «Вы не находите, что ваши слова оскорбительны?» «Вы еще помяните воровскую честь», — покачал головой Измайлов. «Молодой человек, молодой, но не глупый», — оборвал Борис авторитета. «Если я прав, то задумано, конечно, неплохо». «Не учтен только один момент. Вы ведь ничего о нас не знаете. А мы, помимо всего прочего, еще и повстанцы. Как думаете, что с вами станется, если вас уличат в связи с нами? А мы этой ночью вовсе не бездельничали и кое-что успели сделать. Так что привет от нас всплывет, да еще какой. Решите сдать нас, и от пособничества вам не отвертеться. Но...» «Я понимаю, что мы злоупотребили вашим гостеприимством, поэтому сегодня же ночью моя команда покинет вашу усадьбу. Будьте с нами честны до конца, и все останутся в выигрыше». «Вы не пробовали писать романы, сеньор Мигель?» Улыбнувшись, поинтересовался Тиаго Ферран. «Нет». «Как по мне, то пора начинать. У вас очень сильно развито воображение. Я с удовольствием почитал бы историю в вашем исполнении». «Я подумаю над этим». «Непременно подумайте». «А пока давайте вернемся на грешную землю. Я надеюсь, что уже к полуночи усадьба опустеет». Тоном, нетерпящем возражений, произнес авторитет. «Здесь не останется ни единого следа нашего пребывания. А наутро и полиция прекратит всяческие поиски посигнувших на устои. Я это гарантирую», – заверил Борис. «Хорошо. Всего доброго, сеньоры». Старик надел котелок, приложил пальцы к его полям и отправился к выходу. При этом он выглядел столь же спокойным и уверенным, как и по прибытии сюда. Борис не сомневался в собственной правоте. Он мог взять его в заложники, и это вполне сработало бы, но предпочел дать возможность этой старой лисе сохранить лицо, чем Ферран и воспользовался. «Нет, благородство и честность тут вовсе ни при чем». Это простой расчет на возможное сотрудничество в будущем. Уж больно лихо получилось приподняться всего лишь за одну ночь. А ведь это еще не предел. У них впереди как минимум еще одна, и на нее имеются определенные планы».